Глава тридцать девятая. Разумеется, Оливейро не собирался рассказывать тревелеру о том, что во время стоянки в Монтевидео он вдоль и поперек обошел все бедные квартала, расспрашивая и разглядывая, и даже пропустил пару рюмок, чтобы войти в доверие к какому-то чернявому парню. И что ничего не увидел, только уйму новых зданий, а в порту, где он провел последний час перед тем, как Андреа С поднял якорь. Плавало великое множество дохлой рыбы брюхом к верху, и кои-где меж рыбинами спокойно покачивались на маслянистой воде презерватива. Ничего не оставалось, как вернуться на судно и думать, что может быть в лукке, может быть и на самом деле в лукке или в пирудже, словом чушь собачья да и только. Прежде чем отбыть на материнскую землю, Альвиера пришел к выводу, все, что было в прошлом. Не было прошлым, и с помощью умственной эквилебристики и многих других вещей не трудно с полным правом вообразить себе будущее, где можно будет играть в уже игранные игры. Он понял, лишь на носу корабля перед рассветом в желтоватый дым Керейда, что ничего не переменится, если он решит стоять на своем и отказаться от легких решений. Зрелость, если предположить, что таковая существует, ни что иное, как лицемерие. А какой зрелости говорить, когда так просто эта женщина с котом в корзине, ожидавшая его рядом с Маноло Трэвеллером, вдруг показалась ему чем-то похожей на другую женщину, ту, которая словно и не колесил он победным кварталом Монтевидео, и не мчался на такси к холму, и не ворошил в непослушной памяти старые адреса? Надо было идти дальше или начинать всё с изнова, или покончить раз и навсегда моста, по куда ещё не было. С чемоданчиком в руках он направился к портовой парилье, где однажды ночью в разгаре пьянки кто-то рассказал ему про гаучо Бетиноти и как тот пел вальс: "Мой диагноз очень прост, ничего мне не поможет", слово диагнозу в вальсе показалось а левире нестерпимым. Но он повторял и повторял слова как наставление в то время, как Тревеллер рассказывал ему про цирк, про К.О. Лаусе и даже про Хуана Пирона. В скобках глава восемьдесят шестая.